ГЛАВА 11. ГИЛЬДИЯ черных ДРАКОНОВ Шаринья сидела на полу, окруженная множеством горящих свечей. Она крепко сжимала черную мужскую сорочку, сминая и окуная ее в таз с кровью ягненка. Недалеко от нее на кровати лежал совсем обессиленный мужчина, тело которого было покрыто черными гноящимися ранами. Хилое тело, тонкие плечи и почти неживой, но до отвращения злобный взгляд — все это делало мужчину безобразным. Он шипел и рычал, от чего изо рта шла черная слюна. Больной был не в силах шевельнуться. От любого движения разлагающуюся плоть раздирала невыносимая боль, вызывая рвоту. Как только великая ведьма произнесла последние слова, Она облила ткань, разогретой сосновой смолой, и подожгла, бросив горящую вещь во второй железный таз, чтобы горело долгое время. Встала и подошла к постели. Ухмыльнулась, видя, как чернота и гниль сходят с ее сына, обсыпаясь пеплом на кровать. Через полчаса она была довольна результатом и произнесла «Вильтер, добро пожаловать домой!» Мужчина пренебрежительно посмотрел на мать, а потом без усилий поднялся и осмотрел свое здоровое тело. Когда осмотр был завершен, он процедил. Нужно скорее найти эту сучку. — Сынок, не называй меня так! — недовольно процедил он, выхватывая из небольшой кипы вещей чистую черную рубаху, намереваясь надеть. Женщина вздохнула, совсем не обижаясь на своего сына, и, исправившись, продолжила. «Вильтер, я попробую вновь поиском найти ее, но для этого мне нужна кровь наследника, либо Вердарфа. — Тогда стань! — резко взвизгнул он, презирая свое состояние и мать, не способную позаботиться о нем. — Я стараюсь, но... «Плохо стараешься, скоро сдохну, потому что ревон не продержится долго. Он теперь слаб, чем я, конечно, доволен», — злорадно сказал он, облачаясь в черные брюки. «Почему этому выродку досталась сила? А мне, проклятье ненавижу эту сволочь!» Гарана тяжело вздохнула, не зная, что сказать. Это чудо, что у такой, как она, смогли появиться дети от мага, только темная сила тут же покарала ее за недозволенное, прокляв одного сына и отдав всю мощь другому, являющемуся копией своего отца. Она посмотрела на сына и с сожалением подумала о жестокой несправедливости. Почему не могло выйти наоборот, ведь Вильтер взял ее торта? наследуемую часть души, но нор стремится забрать его к себе как бы она ни старалась бороться с этим. когда сильные ведьмы приносят в мир наследников это является нарушением темных законов тогда обязательно рождается двойня Шариньи отдают часть своей души одному ребенку, а второму достается все от отца и огромная сила отнятая у первого и приумноженная в несколько раз. Гарана очень любила своего сына и с такой же силой ненавидела другого. Через несколько часов после родов, без капли сожаления, отдала Ривона отцу, а потом безжалостно отняла у него все, чтобы сохранить жизнь Вильтеру, проклятому законами ведьм. Она не остановится ни перед чем. Ее сын будет жить. — Почему он слаб? — сухо поинтересовался маг, подойдя к столу у очага и сев на стул. — Черная магия оставляет последствия, забирая из него жизненную энергию. — Когда я меняю ваши тела? — И что мне тогда делать? Что? — рявкнул он, отпивая глоток вина, с удовольствием посматривая на тарелку, где лежали слабо поджаренные кусочки мяса с тушеным картофелем. Он несколько дней нормально не ел и сейчас с наслаждением исправит эту оплошность. «Я найду ее и...» Вильтер резко развернулся к ней и процедил. «Ты всегда хочешь по-хитрому, чтобы никто не заподозрил, а получается только хуже для меня. Ты, как мать, должна была сама вынести...» мою суженую для обряда и уйти. А ты... Но тогда бы все поняли, что это я и кинулись на поиски, прошипела Гарана. Если бы убили меня, то тогда бы и ты недолго жил. Нет, ты же наложила на нее темные чары. Все видели слабую, никчемную тварь. Никто бы и не заметил. Фердарф, Страстно хотел свою жену, и, возможно, он бы решил показать, как желает быть с ней, пустив за мной погоню. А так на ребенке проклятие, и кто бы ему не помог выбраться из комнаты, все равно сгорел бы. Я обо всем позаботилась, а то, что она находилась подальше от тебя, так лучше. Ты бы не выдержал боли и решил провести обряд раньше, что недопустимо. Нет, я страдаю. Не забывай, кроме повелителей драконов, есть еще красные кардиналы, они-то не церемонятся с нами. Когда узнаю, что ведьма выкрала ребенка, меня бы сожгли, как только черные драконы подали жалобу по краже ребенка. Мужчина мгновенно вскочил со стула и недовольно взвизгнул плевать я не хочу уже ничего слышать найди мне ее придумай что хочешь но до следующего полнолуния мы должны провести обряд и навсегда излечить мое тело хорошо коварно усмехнувшись пробормотала женщина и медленно направилась к выходу из покоев сына находящихся в потайной части дворца черных драконов Проклятые земли вертов. Райдер лежал в сырой пещере, собираясь силами, а потом опять в путь, в погоню за сбежавшей женой. Еще немного отдыха, и он сможет двигаться, а эта проклятая черная дрянь на его ноге и животе не изменит его решение. Он выйдет из этого проклятого места. Мужчина прикрыл глаза, пытаясь понять, какого нора так произошло. Ведь он все продумал и правильно сделал. Тогда почему попал сюда? Когда Лузария скрылась, Метка не призывала. Райдер передвигался порталами по запретным следам и в результате пришел к проклятым землям, где проживали верты, приверженцы темной магии, проклятые и изгнанные из территории оборотней. Он создавал переходы, теряя силы, игнорируя боль от черных остатков пепла, собранных в саду. Но как только очутился здесь, понял, что находится на верном пути. Почувствовал свою девочку. К этому времени прошло три дня, и Метка стала призывать и требовать пару. Красный дракон скрипел зубами, еще больше злясь на себя и, наплевав на все, Довинулся к землям необузданных мутарей. Осталось пройти самое главное, черту, границу между территориями вертов и мутари. Он уже был почти у цели, когда на него напала дюжина прокаженных прислужников Нора. Парт-кардинал беспощадно, не раздумывая, уничтожил всех, но сам попал в ловушку, которую эти изгои используют, если предполагают, что им гарантирована смерть. Мертвые тела вертов в считанные секунды озарились красным светом и превратились в прах, мгновенно перешедший в огромную волну, увеличивающуюся и направляющуюся к дракону. Быстро сообразив, что эта ловушка лично для него, а не прощание с миром, попытался уйти, заставляя своего зверя изменить облик. Но не получилось. На прокаженных землях только в некоторых местах можно было поменять сущность, а перенестись порталом только на участках земли, используемых для обрядов вертов. Мощная волна подхватила мужчину и подняла вверх, пропитывая мерзким липким веществом, перешедшим с недавних трупов. Райдер зарычал и попытался вновь перекинуться в дракона но все было бесполезно. Тогда он аккумулировал внутренний резерв красного дракона и перекрыл тело внутренней змеиной чешуей. Кожа зверя Райдера мгновенно поменяла облик, обволакивая защитой оболочку мужчины и начала впитывать яд волны. Как только оборотень поглотил яд красного вихря, его отбросила в сторону, а волна вертов испарилась. Райдер упал в мертвый водопад и поплыл к пещере в скале, закрываемой потоками. Оказавшись в безопасном месте, он вылез из воды и направился вглубь. Никто сюда не мог пробраться, боясь не выйти, а он сможет. С последствиями, но определенно выберется отсюда, а пока ему нужно отдохнуть. Закрыл глаза и лег на камни у воды, подготавливая тело для обмена. Уже через секунду он постепенно и медленно убирал внутреннюю защиту, направляя яд в воду, отчего она стала грязного цвета, а не темно-бирюзового. Как только освободил яд из организма, осмотрел свое тело, скривив губы, сильно поражены правая нога и живот, встал и медленно побрел вглубь пещеры, упал на камни, решив отдохнуть, а после сна будет выбираться. Тем более, что девочка близко, совсем рядом. Он чувствует ее, а она, несомненно, его. Но наверняка не понимает, что он неподалеку. Улыбнулся и провалился в глубокий сон, чего требовало израненное тело красного дракона. Сколько райдер находился в бессознательном состоянии, он не знал, но больше суток это точно. Просканировал свое тело и понял, что все же поздно поставил защиту, и тело заразила чернота. Нужно выбираться отсюда и немедленно. Последний раз посмотрел на темный потолок скалы, с которого капала вода, и медленно поднялся через боль, двигаясь на выход. Поздний вечер. Небо уже окрасилось черно-фиолетовым светом, и кое-где появились звезды. Но ему было не до этого. Он окинул расстояние, которое ему придется переплывать в ядовитой воде, и зашипел сквозь зубы. Адский нор! Прилично плыть, и будет, несомненно, тяжело, но реально, и он обязательно пройдет это испытание. Сплюнув горькую слюну, досадуя, что яд попал в кровь и, сжав кулаки, открыл чешуйчатую кожу, изменяя драконию. Эта способность использовалась им в самых экстремальных ситуациях, потому что преобразовывала чешую дракона в змеиную, внутреннюю кожу, поглощающую любой яд. Обычно, совершив подобное, он не мог перекидываться в дракона несколько дней, а уж после двойного преобразования способность пропадет на полторы недели, не меньше. Как только змеиная кожа покрыла тело, мужчина прыгнул в воду и поплыл, стараясь мощными грибками как можно быстрее преодолеть расстояние до берега. Проклятые водовороты тянули вниз, засасывая, но он упрямо стремился к берегу, теряя последние силы, зная, что как только преодолеет середину озера, опасность отступит. Несколько раз его откидывало назад, но мужчина не паниковал только злился, не позволяя себе ни на секунду расслабиться и поддаться течению. Нет, только вперед, к той, что нуждается в нем так же сильно, как и он в ней. Безумно невыносимо, затрагивая все глубины души и сердца. С каждой секундой его зависимость от нее становится все больше, и он жаждет быть со своей женщиной. И пусть сейчас между ними непонимание, Но он все преодолеет, ведь созданы друг для друга. И другого красный дракон не позволит. Только он, только она — истинная пара. Огромные темно-карие глаза, нежный овал лица, выразительный ласковый взгляд, от которого бросает в дрожь и хочется до безумства быть тем, кому она дарит его. Улыбка в момент близости — Чистая, светлая, что хочется сжать в объятьях, Целуясь сумасшедшей силой, клеймя каждую клеточку. Его девочка — милая, добрая, ласковая малышка, но напуганная. Он вернется к ней, чтобы все исправить, и будет, как должно быть. А пока необходимо плыть вперед. Других вариантов нет. Оказавшись за пределами водоворотов, парт-кардинал преодолел середину, но, не сбавляя позиции, усердно продолжал плыть, мощно работая руками и ногами. Как только достиг берега, тяжело выдохнул и выполз на камни, чувствуя, как дрожит его тело. Проклятие! Он не всесилен! Но сделал это. А теперь немного отдохнуть, если не нападут со стороны, и двигаться вперед. Дали на территории Мутарии Пробуждение было внезапным и быстрым. Девушка резко села в кровати, лихорадочно озираясь по сторонам. Увидев Ниналю, она облегченно вздохнула, глядя в мокрые от слез глаза матери, понимая, что все случившееся — правда. Хотела сказать важные слова, но они застряли где-то в пути, выходили только хриплые звуки, раздирающие горло. Ниналя, дрожащей рукой, потянулась к дочери и, дотронувшись до ее щеки, ласково провела ладонью. Женщина до сих пор пребывала в мандражном состоянии, боясь даже на секунду закрыть глаза, в страхе, что ее милая девочка исчезнет, и больше она не увидит свою потерянную доченьку. Вторая рука обхватила холодную нежную ладошку и накрыла. Слезы текли по щекам матери но она даже не пыталась их вытирать. Моя девочка выдохнула Ниналия и потянула дочь на себя, ласково сжимая в объятиях. Моя маленькая Лузари, ты со мной рядом пришла, а я, я отчаялась разумом, но ждала сердцем каждый день, каждую секунду. Верила, что мы будем вместе, шептала она, высвобождая из груди сумасшедшую боль за долгие годы превратившуюся в огромный твердый ком агонии. И сейчас он рушился, выталкивая все потаенные чувства, страхи наружу. Никогда не забывала, только переживала и надеялась, что жизнь будет благосклонна к тебе. Тысячу раз проклинала себя, что не сберегла, не позаботилась. Прости, что не была с тобой, не видела, как ты растешь что не я была с тобой, когда нужна была моя поддержка и любовь. Прости, родная. Лузария молчала, только плакала, слушая каждое словечко родного человека, чувствуя ту боль, что отпускала плачущая женщина, прерываясь только на всхлипы. Каждое слово было пропитано безграничным сожалением, невыносимой болью, безумной горечью и настоящей материнской любовью. И пусть девушка сейчас не помнила прошлого, но знала, что ей так хорошо, как сейчас, никогда не было. Лузария подняла лицо и прошептала. «Мама, я...» ненале не дала договорить, громко всхлипнула и вновь прижала ее к себе, сотрясаясь судорожных всклипований. Лузария плакала вместе с ней, прижимаясь, бормоча какие-то слова, но драконица не слушала только смотрела и пыталась осознать, что ее дочь наконец-то рядом. Когда она вновь смогла говорить, вытерла слезы и с улыбкой выдавила из себя. — Лузари, моя красавица, я очень люблю тебя, моя девочка! — Мама! — ласково прошептала Лузари, испытывая невероятное чувство счастья. На душе расцветали цветы и пели птицы. Хотелось только улыбаться, смотря... В невероятно любящие карие глаза. Неналя провела рукой по волосам дочери, не в силах налюбоваться, и прохрипела. Ты сейчас не помнишь ничего. Да и мала была, когда мы расстались, но зная, что у тебя есть брат, Конор, мой серьезный малыш. Он старше тебя на семь лет, и. Вновь слезы хлынули из глаз, и женщина закрыла ладонью свое лицо, пытаясь успокоить бушующие эмоции и чувства. «Он обещал, что нас найдет, пусть и был ребенком. Знаю, уверенно, мой мальчик вырос хорошим мужчиной, суровым, но с чистым сердцем. А теперь, когда ты открыта, я думаю, он обязательно выполнит свое обещание и найдет нас. Драконы верны своим словам. А Конор уже тогда был очень умным и серьезным». Мой сынок обязательно нас найдет, я верю, очень верю в это. Лузария улыбнулась и дрожащей рукой вытерла слезы с глаз, а потом осторожно и у матери, чтобы быть ближе, прикоснуться сильнее. Закусила губу, принимая такую важную новость, а потом с восторгом спросила. — Брат, у меня есть брат? Ниналя тут же радостно засмеялась и ответила. Да, и не только он. Хатар и Нара с нетерпением ждут встречи со своей сестренкой. Знаешь, я ведь им обещала, что когда-нибудь ты придешь. И вот ты здесь, с нами, моя хорошая, ласковая девочка. Нет слов, как я счастлива, что ты со мной. Рядышком вот так сидишь. А они... Чертенок уже всех с ума свела. Не желая ложиться спать, требую поговорить со старшей сестрой. А Хатар за дверью ждет. Лузария глупо, счастливо улыбнулась, радуясь этому безумно приятному моменту, самым важным словам и прекрасному будущему. Все будет хорошо. Она вновь прижалась к матери и тихо произнесла. — Давай еще немного посидим вместе, а потом пойдем к ним. Неналия молча кивнула. Они сидели на кровати, покачиваясь воспринимая это счастье. Довольные Ниналия и Лузария вышли из спальни девушки и сразу же наткнулись на сидящего на полу Хатара. Как только он увидел мать и сестру, вскочил и резко, без вопросов, сгреб драконицу в крепкие объятия, с ухмылкой заявив, «Слава Турану, что ты вышла! А то я уже расстроился, что сестра не желает меня видеть!» Лузария в ответ незамедлительно ответила. «Не надейся. Буду надоедать своим обществом и наверстывать все то время, что мы были в разлуке». «Самые лучшие слова, Лузария, самые лучшие! Рад, что именно ты моя сестра!» — произнес Мутари и сильнее сжал девушку, отчего то только пискнула, поражая силе. «Хатар, не задави сестру!» — сурово сказал Жатар, стоя чуть вдалеке. А когда Лузария посмотрела на него, ухмыльнувшись, продолжил. — Рад был видеть тебя гостьей, а теперь поистине счастлив принять в свою семью. Еще одна дочь — это превосходно! — Спасибо! — выдохнула Лузария и решила подойти к Орду, но, вспомнив, что не может находиться вблизи мужчин, кроме родных, Виновато пробормотала. Не могу, к сожалению, подойти. Еще бы. Твой муж постарался. Между прочим, напомнил мутари. Но думаю, потом все будет нормально. Надеюсь. Смеясь глазами выдохнула лузария. Даже не сомневайся, девочка. Изрек суровый орд, а потом добавил. Пойдемте уже к линари. Эгия скрипит зубами от ее визгов и песен о свободе, а сейчас третий час ночи. Услышав его слова, все рассмеялись и искренне радуясь, что такая неугомонная девочка — их маленький чертенок. — Пойдемте, я с нетерпением жду с ней встречи, — выдохнула Лузария, и все направились к дому знахарки, где находилось их маленькое чудо. Как только они оказались на месте, увидели спящую в кровати Линару и замученную Игию, сидящую за столом. Опираясь лбом на руки, она окинула всех внимательным взглядом и пробурчала. — Я, конечно, счастлива за всех вас, но надеюсь, вы заберете вашу буйную радость отсюда. Мне, наверное, на неделю нужно уйти в лес, чтобы успокоиться от этой неугомонной девчонки. В ответ на ее слова все довольно улыбнулись, а Лузария подошла к кровати и, сев на корточки, ласково провела рукой по черным волосам сестры, тихо прошептав, «Спокойной ночи, чертенок! счастлива, что у меня появилась такая замечательная сестренка, как ты!»